Глава 28. Преодоление трудностей. Лин Лян передал Йокояме письмо с признанием, но у того не было времени его разбирать, потому что Куроки Рика покинула особняк по собственной инициативе, и ее местонахождение оставалось неизвестным. Лин Лян не собирался и не осмеливался участвовать в этой внутренней борьбе, когда Якояма попросил его взять людей Для расследования местонахождения куроки Рики он с готовностью согласился, но не стал всерьез искать ее. Вместо этого он решил воспользоваться возможностью и покрасоваться перед жителями города, чтобы показать посторонним, что он, Лин Лян, вернулся и по-прежнему любим японцами. Пока он красовался, вернулся Лигуйшен и сообщил, что снайпер уже нанят и теперь ждет приказа. Услышав это, Лин Ли Лян не выглядел счастливым, а вместо этого вздохнул. Ли Гуйшен заметил это и тихо спросил: "Председатель, вы беспокоитесь?" Лин Ли Лян сначала проигнорировал его слова, но через некоторое время ответил: "Я совершил рискованный поступок. Если даже это был правильный шаг, в лучшем случае я смог бы спасти только свою жизнь и имущество. Боюсь, я никогда не смогу быть уверенным в будущем". Лигуйшен стиснул зубы и предложил. Председатель, почему бы нам не проявить безжалостность? Давайте заблокируем двери подземелья и сожжем его дотла. Каким бы сильным ни был Шенджи он не сможет противостоять огню. Давайте кремируем его прямо сейчас. Лиин Лян поднял глаза и посмотрел на него. Ты уверен на сто процентов, что сможешь сжечь его дотла? Лигуйшен на мгновение замер. Тогда нет. Ли Инлян отвел взгляд и произнес: подземелье не является тупиком. Здесь есть вентиляционное отверстия. Даже если я предоставлю чертежи, ты не сможешь перекрыть эти отверстия. Что касается Шенджихэна, я не смею больше его принуждать. Если он попытается убить меня снова, я, несомненно, умру. Лигуйшен кивнул, соглашаясь с ним, а затем спросил: Но поскольку мы достигли соглашения, Можем ли мы позволить этому кудрявому парню начать побег? Давай обсудим это послезавтра. Завтра признание Шенджихэна будет опубликовано в газетах, как в Китае, так и в Японии. Как только выйдут газеты, и я полностью себя оправдаю, тогда я отпущу их. Разве я поймал их не для того, чтобы японцы узнали, что я верно подданный Хорошо, я понимаю. Лигуйшен энергично кивнул. Вечером признание Шинджихэна действительно было опубликовано в газетах. По указанию Якояма Эй, все газеты, которые были готовы следовать японским взглядам, опубликовали эту новость на первой полосе. С другой стороны, поскольку Шинджихэн также был известен в обществе и активно участвовал в деятельности концессий, даже те газеты, которые не имели отношения к японцам, также следили за развитием событий и распространяли эту новость. Особняк Шеня на некоторое время стал центром внимания. Все друзья Шинджихэна пришли навестить его. Однако, вернувшись ни с чем, они лишь подтвердили опасения Джан Ювэня, который наблюдал за происходящим из своего укрытия. Он внезапно осознал, что неудивительно, что босс попросил его составить компанию своей племянницы, ведь он должен был знать, что японцы нацелились на него». Племянница была похожа на иностранную студентку, и ее речь и манеры были очень вежливыми, однако она не могла прочесть и нескольких слов. Джан Ювэнь прочитал ей новость, и в то же время его охватила тревога, как у муравья на горячей сковороде. «Господин Шень, должно быть, столкнулся с большой утратой», – сказал он, хлопнув газеты, «Иначе как он мог признать свою вину? Посмотрите на подпись». Это почерк господина Шене. Его должно быть пытали. Боже мой, как эти японцы посмели захватить его в плен. Неужели о нем некому позаботиться? Он всегда был один, и даже сейчас рядом с ним никого нет. Если он не хотел брать с собой посторонних, он мог бы взять меня с собой. О боже, все кончено, все кончено, все кончено! Он бил себя в грудь и топтал ногами, не понимая, как Шенджихэн мог быть настолько беспечным. Милань молча сидела на диване, выпрямившись. У нее не было таких бурных эмоций, как у Джан Ювеня. И ее даже можно было назвать спокойной. Она думала только об одном. «Я должна снова спасти его». Затем она задалась вопросом. «Куда я должна идти, чтобы спасти его?» Третья мысль сразу же пришла ей в голову. «Дядя Ли!» Дядя Ли всегда доставал господина Шеня. И это немного раздражало ее, На самом деле у нее не было особого мнения о дяде Ли. Хотя однажды он и похитил ее, она не испытывала к нему сильной личной неприязни. Причина, по которой она хотела убить дядю Ли, в тот момент заключалась лишь в том, что он докучал шен Это было так просто. «Я могу убивать людей», — подумала она снова. «Я больше не человек. Если я не убью их сейчас, мне придется сделать это в будущем. Они — моя еда». В тот момент она бессознательно подняла руку и прижала ее к груди. Милань сама не знала, почему сделала это, но чувствовала себя немного странно и неловко. Позже она поняла, что у нее болит сердце. Почему у нее болит сердце, она снова не могла понять. Джан Ювейн провел большую часть дня, читая газеты. Позже он почувствовал голод и вспомнил, что все еще должен заботиться о племяннице Шэнджихэна. Ему стало очень стыдно, и он поспешил на поиски Милань. Он хотел спросить у нее, не хочет ли она чего-нибудь к чаю после обеда, например, какой-нибудь десерт. Он сразу же собирался отправиться в пекарню и купить ей что-нибудь вкусное. Однако, обойдя весь особняк, он не смог найти и следа Милань. Наступил вечер, и Джан Ювейн все еще не мог ее отыскать. Его рубашка промокла от холодного пота, а волосы встали дыбом от волнения. Он начал подозревать, что шпион устроил засаду рядом с особняком. Секретные агенты, вероятно, незаметно пробрались внутрь и не только захватили господина Шеня, но и похитили его племянницу. Тем временем Милань уже вернулась в особняк Ми. Она не стала заходить в дом, а осталась стоять на улице, где находился особняк. В полном одиночестве. Дверь особняка была открыта, и во дворе сушила полотенце пожилая женщина с необычным выражением лица. Рядом с ней стояла стройная женщина лет 30, держа ее за руки и наблюдая за работой. Маленькая деревянная табличка особняк Ми рядом с воротами не была заменена. Это свидетельствовало о том, что семья Ми все еще проживала здесь. Сначала исчезла главная жена, госпожа Ми. А затем пропала и старшая дочь семьи. Милань не знала, пытался ли ее отец ее отыскать, вероятнее нет, или, говоря, прямо точно нет. Милань закрыла глаза и вспомнила, как Линлян похитил ее из дома. В прошлый раз Линлян сначала отвез ее из особняками к себе домой, а затем посреди ночи посадил в машину, которая доставила их к поезду. У нее была удивительная память. Хотя в то время она и была слепа, она смогла запомнить некоторые детали. Например, куда поехала машина после того, как завелась, и сколько времени потребовалось, чтобы завернуть за первый угол. Милань шла осторожно, полагаясь на свою память, шаг за шагом, и после более чем часа пути, наконец, остановилась на тихой улочке. Улица была узкой, и ее можно было назвать как улицей, так и переулком. На обочине, рядом с маленькими воротами во внутренний двор, которые были полуоткрыты и выходили на заднюю дверь большого внутреннего двора перед домом, стояла черная машина. Молодые люди сновали туда-сюда, между маленькими воротами и большой задней дверью. Все они были опрятно одеты и вели себя энергично, словно хорошо вышкалены. Милань вспомнила это место. Заметила, что уже начинает темнеть, и повернулась, чтобы уйти. Но не успела она сделать нескольких шагов, как услышала позади себя шум. Обернувшись, она увидела группу молодых людей, которые окружили мужчину в костюме, выходящего из задней двери. У мужчины были масляные волосы и бледное лицо. Она не узнала его, но когда он сел в машину, мужчина в костюме внезапно спросил, «Где Гуйшен?» Голос его был глубоким и хриплым, словно у проницательного и зловещего человека. Милань, не останавливаясь, продолжила идти, повторяя про себя. «Дядя Ли». Она подумала, что у нее хорошая память, и ей удалось найти нужное место. Однако дядя Ли оказался моложе, чем она ожидала, хоть его голос и был старческим. Машина тронулась с места, по сигналев, когда проезжала мимо нее, и она запомнила номер автомобиля. Милань не ожидала, что так легко найдет свою цель. Было уже слишком поздно, и дядя Ли уехал, поэтому она решила вернуться домой, подготовиться и прийти завтра. Ей, возможно, придется похитить дядю Ли или даже убить его, хотя изначально она не планировала этого делать. Теперь у нее не осталось выбора. Кто решил, что этот дядя Ли важнее господина Шеня? Иногда ей казалось, что шин был одновременно ее старшим родственником и слабым маленьким сыном. Милань вернулась домой пешком, в то время как Джан Ювэнь был напуган до смерти. Увидев, что она вернулась, целой и невредимой, он чуть не расплакался от радости. Он хотел что-то сказать, но не осмелился. В конце концов, она была племянницей его босса, и какой бы невежественной она ни была, не ему было ее учить». Во время позднего ужина Милань украла столовый нож. Затем она вернулась в свою комнату, чтобы помыться. Села на кровать с распущенными длинными волосами и достала складной нож для фруктов из ящика при кроватной тумбочке. Днем ей также удалось принести нож для фруктов из гостиной. Нож был маленьким и острым, но лезвие представляло собой тонкий лист железа, поэтому им можно было почистить только фрукты, Столовый нож был немного толще, но очень тупой. Поскольку шен не употреблял пищу, его никогда не беспокоило состояние посуды в доме. Милань долго раздумывала между двумя ножами и, наконец, выбрала складной нож, исключительно для галочки. Она совершенно не умела обращаться с оружием, но поскольку решила пойти на преступление, как можно было обойтись без него – Положив нож под подушку, она открыла холодильник, который стоял в углу комнаты. Когда она открыла дверцу, внутри зажглась маленькая лампочка, это всегда ее забавляло. Однако сегодня ей было не до веселья. В холодильнике она обнаружила полбутылки крови, которую оставил для нее Шинджихен. Она не знала, была ли это кровь животного или человека, но ей было все равно. В последнее время она начала замечать, что кровь имеет особый сладковатый привкус, хотя раньше это не вызывало у нее слюноотделение. Теперь же она вытащила пробку и маленькими глотками выпила всю кровь из бутылки, и ей показалось, что это довольно вкусно. Закончив пить, она, пошатываясь, опустилась на кровать, чувствуя головокружение, и закрыла глаза. Если однажды она станет такой, как Шенджихен, Способный питаться только кровью, подумала она, то, похоже, сожалеть не о чем. После ночи, проведенной без сна, Джан Ювейн проснулся и снова столкнулся с тревожными новостями. Племянница Босса снова исчезла. Пока Джан Ювейн с тревогой расхаживал вокруг дома, Милань уже шагала по улице. Было раннее утро, и солнце светило уже достаточно ярко, но еще не обжигало своим жаром. Милань была одета в платье до колен и короткий жакет. В руках у нее была лакированная кожаная сумочка. Ее длинные волосы были заплетены в две тугие косички, открывая стройную шею. Она выглядела спокойной и опрятной. Обутая в обе туфли с ремешками по бокам, она шла быстро и легко, словно заблудившийся олененок, совершенно не чувствуя усталости. С ее нынешней физической силой Казалось, она могла бы преодолеть тысячи гор и рек на одном дыхании. Внезапно Миланя остановилась на обочине и заметила на телефонном столбе новый лист яркой бумаги – рекламу автосалона. Она взвесила в руке лакированную сумочку. Сумочка оказалась тяжелой, с ножом и небольшим количеством денег внутри. Реклама вдохновила ее, поэтому она подошла к телефонному столбу и записала номер телефона – напечатаны на нем. Затем она развернулась и пошла обратно. Пройдя полмили, Милань зашла в придорожное кафе и попросила у кого-то телефон, чтобы позвонить. У Милань, по правде говоря, не было ни опыта, ни здравого смысла. Но поскольку в этот момент никто не мог ее контролировать, она действовала самостоятельно и беззаконно. Она спокойно позвонила по телефону, арендовала машину и водителя когда машина приехала, села в нее среди бела дня. Однако она сделала это очень ловко, потому что почти никто в мире ее не знал. Она была занята своими делами, и никому не было интересно даже смотреть на нее. Милань подъехала к дому Лейнляна и стала спокойно ждать. Водитель не знал, что происходит, и не расспрашивал ее подробно. В любом случае, плата за аренду машины была рассчитана по времени, Пока она была готова платить, можно было подождать. Милань не знала, что Лейн в данный момент вообще не было дома. Никто не знал, куда исчезла Куроки Рика, и Йокоямо Эй воспользовался этой возможностью, чтобы убрать ее из агентства. В современном мире ему необходимо было найти надежных китайцев, которые могли бы управлять китайцами. Как его доверенное лицо, Лейн Лян последовал его указаниям и восстановил Комитет по строительству, чтобы он мог участвовать в создании современного правительства в будущем. Когда Лин Линлян услышал слово «Временное правительство», его душа наполнилась электричеством, и он на мгновение онемел. Независимо от того, кто управлял временным правительством, оно все равно оставалось правительством. И если бы он мог принести в это правительство власть строительного комитета, Разве он не смог бы сделать многое в будущем? Ради этого замечательного и славного большого потенциала он должен был принимать быстрые решения и оперативно решать проблемы, чтобы устранить будущие трудности и посвятить всю свою энергию управления своим светлым будущим. Он был занят всю ночь и теперь, вернувшись домой до полудня, с нетерпением ждал возможности поспать хотя бы полдня. Сегодня ему предстояла еще одна бессонная ночь, и он понимал, что должен беречь свою энергию. Однако, как только он вошел в дом, ему позвонила дзин Она спросила, не связался ли он с Сетувальяном, иначе, почему тот не появлялся уже несколько дней? Лин-Лян не был уверен, что Сетувальян действительно важен для дзин и опасался, что она просто хочет его подразнить. Но в тот момент... Он был слишком уставшим и сонным, чтобы отвечать на ее вопросы. Он холодно произнес несколько слов, завершил разговор и погрузился в глубокий сон. Проснулся он, когда на улице было уже темно. Но Легуйшен, его верный помощник, уже ждал в комнате. Увидев, что его хозяин проснулся, он быстро подошел к кровати, наклонился и тихо произнес. Председатель, все готово лейн сел и с трудом, переставляя ноги, направился в ванную, чтобы умыться. Холодная вода освежила его, он быстро привел себя в порядок и, переодевшись в черную одежду, произнес «Выходим». Выходя на улицу, лейн посмотрел на небо и отметил, что ночь была темной и ветер сильно дул. Это была типичная ночь для совершения убийства.